и заглянул в столовую. Оттуда сверкнул богато накрытый стол. Это, видимо, всех оживило. «Просим, просим!» — сказала сразу несколько человек. «Да вот вы за ужином и расскажете!» — сказал Талызин. «Пожалуйте, господа!» «Отлично! Я проголодался!» — произнес Ламор, вставая. «Очень было интересно, что вы изволили сказать!» — начал один из гостей, выходя с ломором в столовую. «Хотя, конечно...» — Пожалуйте, господа, пожалуйте, — говорил Талызин, стоя сбоку от дверей. Он задержал на секунду генерала и сказал ему тихо. — Что? Очень скучал. — За терпение будет тебе награда. Получил я из Бремена и Оганнесбергер. Один ты во всем Петербурге оценишь. — Давай его сюда. Никому и попробовать не дам, — ответил весело генерал. Глава 7. В большой роскошной квартире госпожи Шевалье только парадные комнаты были отделаны по-настоящему. Французская артистка как-то не могла привыкнуть к своей жизни в Петербурге и к своему богатству. Хотя уезжать из России она нисколько не собиралась, но чувствовала себя в русской столице почти как на сцене. Театр занимал очень большое место в заботах госпожи Шевалье, Она часто говорила с застенчивой улыбкой, что для нее сцена и есть настоящая жизнь. Но и сама этому не верила, и догадывалась, что не верит никто другой, несмотря на мастерскую застенчивую улыбку. Госпожа Шевалье также не могла считать настоящей и жизнь, выпавшую на ее долю в России, как не могла всерьез чувствовать себя эфигенией или эвредикой. Знаменитая певица принимала у себя самое лучшее петербургское общество. Только очень немногие видные люди не посещали ее дома. Не бывал у госпожи Шевалье кое-кто из старых французских эмигрантов. Сама она считалась как будто эмигранткой, однако же считалось не совсем твердо. В тихомолку о ней говорили французы, что она во время террора была где-то богиней разума. В представлении празднества «Разума», состоявшемся в Париже 10 ноября 1793 года, роль богини «Разума» исполняла артистка Тереза Анжелика Обри 1772-1829. А затем, в пору директории, стала любовницей Барраса. Но когда у передававших слух спрашивали недоверчиво «Действительно ли так?», Они разводили с усмешкой руками и говорили, как полагается в таких случаях, ну, что вы хотите, я там свечу не держал. Были слухи, будто красавица состоит секретной агенткой первого консула. А мужа ее говорили и не то. Поздно выехавшие из Франции иммигранты утверждали, что мсье Шевалье был еще недавно свирепейшим террористом, с подвижником в зверствах Колло-дербуа. Русское общество этим не очень интересовалось, в последнее время обличение ужасов революции так же всем надоело, как и самые ужасы, да и плохо разбиралось, кто Барас, его называли французы, Виконтом, кто коло буа эта фамилия тоже звучала как будто по-дворянски. Посещать дом Шевалье стали, однако, не сразу. в Первое время к знаменитой артистке ездили только холостые люди, и разговоры велись у нее тоже холостые. Хай первоначально охотно подчинялась этому тону и сама его поощряла, но с тех пор, как госпожу Шевалье взял под свое покровительство Кутайсов, один из самых влиятельных людей Петербурга, и особенно после того, как на нее обратил внимание император Павел, Ездить к ней стали и дамы, и степенные сановники. Характер разговоров в гостиной артистке изменился довольно быстро, перейдя от тона велого заведения к тону политического салона, хоть некоторые срывы еще случались с завсегдатаями. При этом одни из гостей без стеснения хвалили за твердость революционное правительство, особенно первого консула, большинство – Не шло столь далеко и говорила с госпожой Шевалье так, как принято было в то время говорить со знатными эмигрантами Грустно, с выражением соболезнования, но и с легкой укоризной, имевшей разные оттенки от «ну, как хотите, господа, но и вы сами тоже виноваты, вот ведь у нас никакой революции нет», до